Но вот в самом разгаре суматохи верховой галопом ускакал заказывать сменных лошадей, а нашу четверку запрягли во мгновенье ока. «Душа моя!» — сказал мистер Баккет, вскакивая на свое место и заглядывая подверх коляски. «Простите меня за фамильярность, но постараюсь поменьше нервничать и волноваться. Я пока больше ничего не скажу». «Но вы меня знаете, душа моя, не так ли?» Я решила сказать, что он, конечно, гораздо лучше меня знает, как поступить. Но уверен ли он, что поступает правильно? Нельзя ли мне поехать вперед одной, чтобы найти...» Я в отчаянии схватила его за руку и прошептала «свою родную мать». «Душа моя!» — ответил он. Мне все известно, все. Но неужели я стану вас обманывать, как по-вашему? Это я-то, инспектор Бакет. Ведь вы меня знаете, правда? Что я могла ответить, как не «да»? Так мужайтесь, по мере силы, верьте, что я стараюсь для вас не меньше, чем для сэра Лестера Дедлока-баронета. Ну, готова? Готова, сэр. «Едем! Трогай, ребята!» Мы снова мчались по той же унылой дороге, но обратно, а жидкая грязь и талый снег летели из-под копыт нашей четверки, как водяные брызги из-под мельничного колеса. Глава 58. Зимний день и зимняя ночь. По-прежнему бесстрастно, Как и подобает знатным, городской дом Дедлока взирает на величавую унылую улицу. Время от времени в окошках вестибюля появляются пудренные парики, и их обладатели глазеют на беспошлинную пудру, что весь день сыплется с неба, а другие персиковые цветы в этой оранжерее, будучи экзотическими растениями и спасаясь от холодного ветра, дующего с улицы, поворачивается к огню, ярко пылающему в камине. Приказано говорить, что Миледи отбыла в Линкольншир, но изволит вернуться на днях. Однако молва, у которой нынче хлопот полон рот, не желает следовать за ней в Линкольншир. А щебечая и летая по городу, она и не думает его покидать, Она уже знает, что с этим бедным несчастным человеком сэром Лестером поступили очень дурно. Она слышит, душечка моя, всякие ужасные вещи. Она прям-таки потешает весь свет, то есть мир, имеющий пять миль в окружности. Не знать, что у дедлоков что-то стряслось, значит расписаться в своей собственной безвестности. Одна из прелестниц с персиковыми щечками и костлявой шейкой. Уже осведомлена о всех главнейших уликах, которые будут представлены Палате Лордов, когда сэр Лестер внесет туда Биль о своем разводе. У ювелиров Блейза и Спаркла и у галантерейщиков Шина и Глосса только о том и говорят и будут говорить еще несколько часов, так как это интереснейшее событие современности, характернейшее явление века. Постоянные посетительницы этих лавок, при всем их высокомерии и недостижимости, измеряются и взвешиваются там с такой точностью, как и любой товар, и даже самый неопытный приказчик за прилавком отлично разбирается в том, что у них сейчас вошло в моду. «Наши покупатели, мистер Джонс», — говорят Блейс и Спаркл, нанимая этого неопытного приказчика, — «Наши покупатели, сэр, это овцы, сущие овцы. Стоит двум-трем меченым овцам тронуться с места, как остальные уже бегут за ними. Только не упустите первых двух-трех, мистер Джонс, и вся отара попадет к вам в руки». То же самое говорят Шин и глос своему Джонсу. Объясняя ему, как надо привлекать великосветское общество, и рекламировать товар, на который они, шейный глосс, решили создать моду. Руководствуясь теми же безошибочными принципами, мистер Следерн, книгопродавец и поистине великий пастырь великолепных овец, признается в этот самый день. — Ну да, сэр. Среди моей высокопоставленной клиентуры, конечно, ходят слухи о леди Дедлок. И очень упорные слухи, сэр. Надо сказать, что мои высокопоставленные клиенты непременно должны о чем-нибудь разговаривать, сэр. И стоит увлечь какой-нибудь темой одну или двух леди, которых я мог бы назвать, чтобы этой темой увлеклись все. Представьте себе, сэр что вы поручили мне пустить в продажу какую-нибудь новинку. Я постараюсь заинтересовать ею этих двух леди, совершенно так же, как они сейчас сами заинтересовались случаем с леди Дедлок, потому что были знакомы с нею, и, быть может, слегка ей завидовали, сэр. Вы увидите, сэр, что эта тема будет пользоваться большой популярностью в среде моих высокопоставленных клиентов, Будь она предметом спекуляции, сэр, на ней можно было бы нажить кучу денег. А уж если это говорю я, можете мне верить, сэр, ибо я поставил себе целью изучить свою высокопоставленную клиентуру, сэр, и умею заводить ее, как часы, сэр». Так слух распространяется в столице, не добираясь, однако, до Линкольншира. В половине шестого пополудня, по часам на башне конно-гвардейских казарм, от достопочтенного мистера Стейблса, наконец, добились нового изречения, обещающего затмить первое, то, на котором так долго зиждилась его репутация записного остряка. Это блестящая острота гласит, что, хотя он всегда считал леди Дедлок, самой выхоленной кобылицей во всей конюшне, но никак не подозревал, что она с норовом и может понести. Восхищение, вызванное этой остротой в скаковых кругах, не поддается описанию. То же самое на празднествах и приемах, то есть на тех небесах, где леди Дедлок блистала так часто и среди тех созвездий, которые она затмевала еще вчера. Там она и сегодня главный предмет разговоров. Что это? Кто это? Когда это было? Где это было? Как это было? Ее самые закадычные друзья сплетничают про нее на самом аристократическом и новомодном жаргоне с новомодными каламбурами, в новомоднейшем стиле, наимоднейшим манером растягивая слова и с безупречно вежливым равнодушием. Достойно удивления, что эта тема развязала язык всем, кто доселе держал его на привязи. И эти молчальники, подумать только, ни больше, ни меньше, как принялись острить. Одно из таких хлестких острот Уильям Баффи унес из того дома, где обедал, в палату общин, а там лидер его партии, пустил ее по рукам вместе со своей табакеркой, чтобы удержать членов парламента, задумавших разбежаться, и она произвела такой фурор, что спикер, которым ее тихонько шепнули на ухо, полузакрытое краем парика, трижды возглашал «к порядку», но совершенно безрезультатно. Не менее поражает другое обстоятельство – связанная со смутными городскими толками о леди Дедлок. Оказывается, люди, которые вращаются на периферии круга великосветской клиентуры мистера Следери, люди, которые ничего не знают и никогда ничего не знали о леди Дедлок, находят теперь нужным для поддержания своего престижа делать вид, будто им тоже она служит главной темой всех разговоров, а получив ее из вторых рук, они передают ее дальше, вместе с новомодными каламбурами, в новомоднейшем стиле, наимоднейшим манером растягивая слова, с новомоднейшим вежливым равнодушием и прочее и тому подобное. И хотя все это из вторых рук, но в низших солнечных системах и среди тусклых звезд почитается равным самой свежей новинке. Если же среди этих мелких торгашей последними новостями попадаются литератор, живописец или ученый, как благородно он поступает, поддерживая свою ослабевшую музу столь великолепными костылями. Так проходит зимний день за стенами дома Дедлоков. А что же происходит в нем самом? Сэр Лестер лежит в постели и уже обрел дар слова но, говорит, с трудом и невнятно. Ему предписали молчание и покой, и дали опиума, чтобы успокоить боль, ведь его давний враг подагра терзает его беспощадно. Он совсем не спит, разве что изредка впадает в тупое, но чуткое забытье. Узнав, что погода очень скверная, он велел передвинуть свою кровать поближе к окну, и подложить ему под голову подушки, чтобы он мог видеть, как падает мокрый снег. Весь зимний день напролет он смотрит на снег за окном. При малейшем шуме, хотя его немедленно прекращают, рука сэра Лестера тянется к карандашу. Старуха-домоправительница сидит у его постели, и, зная, что именно он собирается написать, шепчет. «Нет, сэр Лестер, он еще не вернулся» ведь он уехал вчера поздно вечером, с тех пор прошло не так уж много времени. Больной опускает руку и снова смотрит на мокрый снег. Смотрит долго, пока ему не начинает казаться, будто снег валит так густо и быстро, что от этих мелькающих белых хлопьев и ледяных снежинок у него вот-вот закружится голова, и тогда он на минуту закрывает глаза. На снег он начал смотреть, как только рассвело. День угаснет еще не скоро. Но сэр Лестер решает вдруг, что надо приготовить покои Миледи к ее приезду. Сегодня очень холодно и сыро. Надо хорошенько протопить ее комнаты. Пусть все знают, что ее ждут. Пожалуйста, миссис Раунселл, последите за этим сами. Он пишет все это на аспидной доске и домоправительница повинуется ему с тяжелым сердцем. «Боязно мне, Джордж!» — говорит она сыну, который ждет ее внизу, чтобы побыть с нею, когда ей удастся урвать свободную минутку. «Боязно мне, милый мой, что Миледи никогда уже больше не войдет в этот дом!» «Что это у вас за дурные предчувствия, матушка?» «И в честь не олт не вернется, милый мой!» Это еще хуже. Но почему, матушка, почему? Когда я вчера говорила с миледи Джордж, мне показалось, будто она так выглядит, да, пожалуй, и так глядит на меня. Словно шаги на дорожке призрака ее почти настигли. Полно, — Полно-полно! Вы сами себя пугаете этими страхами из старых сказок, матушка! — Нет, милый мой. Нет, не сама я себя пугаю. Вот уже много лет, как я служу в их роду, шестой десяток, и никогда у меня не было никаких страхов. Но он гибнет, милый мой. Знатный древний род дедлоков гибнет. Не хочется верить этому, матушка. Как я рада, что дожила до той поры, когда понадобилось сэру Лестеру в его болезни и горе, Ведь я еще не совсем одрехлела. Я еще могу работать. А ему приятнее, чтобы при нем была я, а не кто-нибудь другой. Но шаги на дорожке призрака настигнут миледи Джордж. Много дней они за нею гнались, а теперь растопчут ее и двинутся дальше. — Бог с вами, милая матушка! Надеюсь, что этого не случится. — И я надеюсь, Джордж. — отвечает старуха, качая головой и разводя руками. — Но если мои страхи оправдаются, и ему доведется узнать об этом, кто скажет ему правду? — Это ее покои? — Да, это покои Миледи. И все здесь осталось в том виде, в каком она их покинула. «Что ж, — говорит кавалерист, оглядываясь кругом и понижая голос, — «теперь я начинаю понимать, почему вы так думаете, матушка. Когда смотришь на комнаты, а они, как вот эти покои, убраны для человека, которого ты привык в них видеть, но он ушел из них в горе, так да к тому же Бог весь куда». Чудится, будто у них и впрямь жуткий вид. Он недалек от истины. Как на все расставания падает тень последней вечной разлуки, так опустевшие комнаты, лишившись своих обитателей, горестно шепчут о том, какой неизбежно будет когда-нибудь и ваша, и моя комната. Пусто стала в гостиной Миледи, И она кажется мрачной и нежилой. А в будуаре, где вчера вечером мистер Баккит тайком делал обыск, все ее платья, украшения и даже зеркала, привыкшие отражать эти вещи, когда они были как бы частью ее существа, кажутся какими-то заброшенными и ненужными. Как ни не темен, как ни холоден зимний день, в этих покинутых комнатах сейчас темнее и холоднее, чем во многих хижинах, которые едва укрывают людей от непогоды. И хотя слуги разводят яркий огонь в каминах и для тепла огораживают кушетки и кресла стеклянными экранами, сквозь которые алый свет проникает в самые дальние углы, в покоях Миледи нависла тяжелая туча, и ее не рассеет никакой свет».